Книга восьмая, глава первая. «Боже мой, как вспомнить и возблагодарить Тебя, как исповедать милосердие Твое на меня излиты Да исполнятся кости мои любовью к Тебе и да воскликнут, Господи, кто подобен Тебе? Ты разорвал оковы мои, да принесу Тебе приношение хвалы. Каким образом ты разорвал их, об этом я расскажу, и все поклоняющиеся тебе, услышав мой рассказ, воскликнут. Благословен Господь на небе и на земле. Великое и дивно имя Его. В глубине сердца моего жили слова твои. В плену удержал ты меня. Я был уверен, что ты пребываешь вечно, но вечность это была для меня загадкой отражением в зеркале. Ушли все сомнения в твоей неизменной субстанции, в том, что от нее всякая субстанция. Не больше знать о тебе, а уверенно жить в тебе хотел я. В моей временной жизни не было ничего прочного и следовало очистить сердце мое от старой закваски. Мне нравился путь, сам спаситель, но не было охоты идти этим узким путем и ты внушил мне отправиться к Симплициану. Добрым счёл я по разумению своему это решение. Он казался мне добрым рабом твоим, осиянным благодатью твоей. Я слыхал, что от юности своей был он благоговейно тебе предан. Теперь был он уже глубоким стариком, и я полагал, что в многолетнем усердном следовании по пути твоим он много испытал и много узнал. Так и было в действительности». Мне хотел рассказать ему о своей неутихающей тревоге. Пусть покажет мне, как лучше всего поступить мне в тогдашнем моем состоянии, чтобы пойти по пути твоему. Я видел, что церковь твоя полна, члены ее идут один над ним путем, другой другим. Мне несносно была моя жизнь в миру, и я очень тяготился ею. Я уже не горел, как бывало, страстью к деньгам и почестям, которая заставляла меня переносить такое тяжкое рабство. Все это уже не радовало меня по сравнению со сладостью и красотой дома твоего, который я возлюбил. Но еще цепко оплела меня женщина. Апостол не запрещал мне брачной жизни, хотя и советовал избрать лучшее. Больше всего он хотел, чтобы все люди были, как он сам. Я, слабый, выбрал для себя нечто более приятное. Это было единственной причиной, почему и в остальном я бессильно катился по течению. и изводился и сох от забот, вынужденный в том, чего я уже не желал терпеть, вести себя в соответствии с семейной жизнью, которая держала меня в оковах. Я слышал из уст истины, есть скопцы, которые оскопили себя ради Царства Небесного. Но кто может вместить, да вместит? Лживы все люди, не знающие Бога. В зримых благах не могут найти они Его, сущего. Я не пребывал уже в этой лжи, я перешагнул через нее. Все создание твое свидетельствовало о тебе, и я нашел тебя, Создателя нашего, и Слово твое. Бога, пребывающего у тебя и с тобой, единого, через которого ты создал все. Есть, однако, и другая порода нечестивцев. Зная Бога, они не восхвалили Его как Бога и не воздали Ему благодарности. Я попал в их среду, и десница твоя подхватила меня и вынесла оттуда». Ты поставил меня там, где я смог выздороветь, ибо ты сказал человеку, «Благочестие есть мудрость, и не желай казаться мудрым, ибо объявившие себя мудрыми оказались глупцами. Я уже нашел дорогую жемчужину, которую надлежало купить, продав все имение свое, и стоял и колебался».